Глава 18. Выход на шоу. Признать правоту сомнений значит подписать себе смертный приговор. Шрам на его щеке побелел, что всегда происходило, когда он сильно волновался. Он медленно выпрямился, сжал зубы до хруста и резко вытянулся в струнку. «Никак нет, господин советник», — громко-четко произнес он. «Приказ будет выполнен без промедления». «Отлично», — холодно кивнул Петурео. «Я сейчас вернусь на арену и лично доложу королю, что армия выступила в поход. Я же прав и не обману нашего горячо любимого владыку». Капитан резко развернулся на каблуках и быстрым шагом направился к двери. У порога он обернулся. «Через полчаса весь гарнизон покинет город в полном боевом облачении!» Я выбежал из штаба. Через секунду во дворе раздался его зычный крик. «Тревога! Тревога! По коням! Строится! К оружию! Живо, собачьи дети!» Сомнение было подавлено, механизм снова пришел в движение, и теперь его уже ничто не могло остановить. Остальные офицеры, глядя на то, как легко Петторио справился с самым опытным из них, больше не осмеливались задавать вопросы. Критическая точка пройдена. Контраргумент противника нейтрализован с помощью административного и психологического давления. Уровень лояльности целевой группы принудительно повышен до максимума. Операция входит в завершающую фазу. Через 15 минут казармы, еще недавно сонные и тихие, перемещались как растревоженный улей. Звук горнов, трубящих боевую тревогу, разносился по всему городу, отражаясь от каменных стен домов и смешиваясь с ревом толпы, доносящимся со стороны арены. Солдаты в спешке строились, чуть ли не на ходу застегивая доспехи и проклиная короля, орков и свою несчастную службу. Их лица были сосредоточенными и недовольными. Их подняли с дневного отдыха, прервали игру в кости, оторвали от миски с похлебкой. Но приказ есть приказ. Офицеры орали, подгоняя свои подразделения на плацу. Их голоса терялись в общем гуле. Звони металла, стуки, сапог по камню, ругательствах и командах. Оружейки выдавали мечи и копья, стрелы и щиты. Немногие ветераны, которые избегут отправки на фронт, Но получат более суровый режим службы из-за малой численности гарнизона, были напряженными, понимали серьезность момента. Интенданты выносили мешки с сухим пайком и фляги с водой кричали друг на друга, пытаясь распределить провизию по подразделениям. Хаос был управляемым, отработанным до автоматизма за долгие годы службы. Армия проделывала такое не раз и не два, когда готовилась к походу. Просто обычно это не было таким уж спешным. Я смотрел на это с крыши, и в моей груди было смешанное чувство удовлетворение от того, что мой план работает как часы. Каждый винтик крутится именно так, как я запрограммировал. И легкое, почти незаметное любование военным потенциалом королевства. Этот гарнизон, более трех сотен тяжеловооруженных латников, копейщиков и лучников, был лучшей частью вооруженных сил королевства. Это были профессиональные солдаты, обученные, снаряженные и дисциплинированные, закаленные в стычках с разбойниками и пограничных конфликтах. Большинство из них, в отличие от стражников, были неплохими людьми, простыми парнями, которые служили за плату, чтобы прокормить семьи. И я, по сути, отправлял их на бессмысленную прогулку, обезоруживая столицу перед лицом настоящего врага – нас. Зато так я сохраню им и своим парням жизни. Ничего, пусть погуляют. Даст судьба, им не придется драться с нами. Даст судьба… Они не станут против меня армии, потому что плохо заканчивают те, что становятся на поле боя против меня. Моральные колебания неуместны, одернул я себя. Это война. Война не терпит сентиментальности. Устранение ключевой боевой единицы противника без единого выстрела. Эффективность 100%. Но чувство не исчезло полностью. Оно засело где-то в глубине души, маленьким черным червячком, который напоминал мне о том, что я не машина. Что у меня есть совесть. И что за каждым моим решением стоят человеческие жизни, и стратегия, которая эти жизни сохранит, хорошая стратегия. Вскоре на плацу выстроились походные колонны, впереди конные офицеры на боевых конях, их доспехи сияли на солнце, плюмажи на шлемах развивались на ветру, за ними тяжелая пехота, ощетинившаяся лесом копий, их щиты покрыты геральдическими знаками, по флангам лучники с длинными тисовыми луками за спиной. Колчины полны стрел с железными наконечниками. Они выглядели внушительно. Сила, способная сокрушить любую банду разбойников и даже дать серьезный бой регулярной армии соседнего королевства. Командир гарнизона, немолодой молчаливый капитан Басса Кудрявый. Прозвище сохранилось за ним, несмотря на то, что он в силу возраста был уже практически лысом, Возглавлял войско. Каркающим голосом он выкрикивал команды. Его голос был громким, уверенным. Он должен был показать свое рвение, чтобы никто, и в первую очередь Петурио, не усомнился в его преданности. Теперь он старался быть лучшим солдатом королевства, чтобы никто не мог упрекнуть его в нелояльности. «За короля!» — кричал он, поднимая меч к небу. «За королевство! Смерть оркам!» «За короля!» — ревела армия в ответ. не тронулись. Тяжелой мерной поступью они выходили из ворот казарм и двигались по главной улице к северным воротам города. Их шаги гулко отдавались от булыжника, копыта коней цокали по камню, горожане, привлеченные шумом, высыпали на улице. Они с удивлением и растущей тревогой смотрели на это внезапное выступление. Женщины прижимали к груди детей, мужчины хмурили брови, старики качали головами. Поползли слухи. Горожане знали солдат лично и по мере продвижения колонны, а казармы расчетливо были построены неподалеку от главных ворот города, для того, чтобы быстро принять на себя удар в случае нападения. Кто-то подбегал к армейцам и обменивался фразами, получая крохи недостоверной информации. Орки, разбойники, мятежные границы, война с соседями, никто ничего не знал наверняка, но каждый додумывал по-своему. Но вид уходящей армии всегда вызывает тревогу. Это древний инстинкт. Когда воины покидают город, значит, скоро может прийти беда. Они чувствовали, что город остается беззащитным. Но приказы короля не обсуждаются. Во всяком случае, не в этом королевстве. Армия шла мимо дома, на крыш которого я стоял. Я видел их лица, молодые и старые, решительные и испуганные. Некоторые улыбались, предвкушая бой и возможную добычу. Другие хмурились, понимая, что их отрывают от привычной городской жизни. Они шли на войну, которая существовала только в моем воображении. Они шли спасать деревни, которые никто не сжигал. Они шли сражаться с врагом, которого не было. Через несколько дней, уже на границе, не встретив никаких орков, они поймут, что их обманули. Но будет уже слишком поздно. Когда они вернутся, если вообще решат вернуться, в Лемезе будет уже другой правитель. Невероятно, уже другой политический строй. Город остался практически без военной защиты. Мой гамбит сработал. Основные силы противника выведены из игры. Стратегическое преимущество получено. Следующий этап – активация. Я стоял на крыше и смотрел, как хвост военной колонны скрывается за северными воротами города. Последние копьеносцы, замыкающие строй, исчезли за поворотом дороги. Пыль, поднятая сотнями ног, медленно оседала на брусчатку, как золотистая мгла. Город затих. Тревожный гул горнов сменился напряженной тишиной, нарушаемой лишь далеким, но все нарастающим ревом толпы со стороны арены ворона. Рядом со мной, бесшумно, как тень, появился Ред. Я даже не услышал его шагов. Этот человек вполне мог подкрасться к спящему коту, не разбудив его. Он тоже смотрел на опустевшую дорогу, и в его глазах читалось мрачное удовлетворение. «Сработало», — произнес я, — «скорее для себя, чем для него». Голос прозвучал тише, чем я ожидал. Питурио оказался неплохим актером. Я недооценивал его. Ветер донес до нас запах пыли и конского навоза. Последние следы ушедшей армии. «Где-то внизу лаяла собака», — кричал торговец. «Жизнь продолжалась». Но в воздухе чувствовалось напряжение, как перед грозой. «Страх. Лучший учитель актерского мастерства», — пробасил Ред, не отрывая взгляда от дороги. «Ты дал ему надежду, и он вцепился в нее, как утопающий в бревно. Он сделал свой выбор. Теперь он наш до самого конца. До смерти. Он был прав, как всегда». Петурио больше не мог вернуться назад. Он переступил черту, и теперь его судьба была связана с нашей. Если мы проиграем, он погибнет первым. Все выяснится, и король не простит такого предательства. Но если мы победим, если мы победим, он станет одним из главных архитекторов нового порядка. Теперь столица была практически беззащитна, как большой, сильный, но пребывающий в беспамятстве зверь. Ее мускулы, армия, ушли гоняться за призраками. Ее нервная система, городская стража, в данный момент планомерно нейтрализовывалась отрядами Реда на мостах, перекрестках и у тюрьмы. Я представлял, как сейчас по всему городу происходят маленькие быстрые схватки. Как мои люди окружают патрули стражников, предлагают им сдаться или умереть. Как одни поднимают руки, а другие хватаются за оружие. Стражники в массе свои не бойцы, Они разленились и располнели. Они просто сдаются. Кому-то сломают ребра или выбьют пару зубов. Серые плащи меняют своих владельцев в городе Лемезе. Оставались только клыки. Личная гвардия короля, сотни отборных головорезов, собравшихся сейчас вокруг своего хозяина на арене. Но, хотя для них это не очевидно, они были в ловушке. Они были отрезаны от всего города, окружены нашими стрелками и штурмовыми группами. Они не знали, что происходит. Они думали, что просто охраняют короля во время очередного кровавого развлечения. Все фигуры на огромной шахматной доске, который стал для меня Лемес, заняли нужные позиции. Армия выведена из игры. Тюрьма захвачена. Политические заключенные освобождены и вооружены. Создавая второй фронт в тылу у правительственного квартала. Административная власть в лице Петурио на нашей стороне. Гильдия воров обезглавлена и деморализована. Мосты и ключевые точки под нашим контролем. Все было готово. Время активации плана через час. Все системы готовы к запуску. Вероятность успеха 73%. Приемлемо. Я перевел взгляд с северных ворот на юго-запад, в сторону арены. Оттуда доносился рев тысяч глоток, жаждущих крови. Звук был животным, первобытным. Это кричала толпа, охваченная кровожадным экстазом. «Я почти физически ощущал эту волну ярости и предвкушения, которая катилась над городом, как цунами из человеческих эмоций. Главное представление вот-вот должно было начаться. Там, на залитом полуденном солнцем песке, Хьорби и Джингри должны были нанести первый удар, а мы — подхватить падающее знамя и завершить начатое». «Слышишь?» — Ред наклонил голову в сторону арены. «Они уже готовы. Голодные». «Злые. Им нужна кровь, и неважно чья». «О, они получат ее, ответил я. «Больше, чем смогут выпить». «Пора», — сказал я Реду. «Нам тоже нужно занять свои места в зрительном зале». Мы спустились с крыши по лестнице, которую я заранее представил для удобства обзора. Наши сапоги мягко коснулись булыжника переулка. Мы растворились в узких проходах между домами, направляясь к эпицентру бури. Последний акт трагедии короля Канебля начинался, и мы были его незваными гостями. Мы вас во сне ухватим за бока, на шумный праздник пушек и клинка. Мы к вам придем незваными гостями, и, черт возьми, никогда мы не умрем, пока качаются стропила над снастями. Примерно так пели в моем мире. А здесь я так живу. История писалась сегодня, здесь, кровью и сталью и я собирался убедиться, что она будет написана правильно. Операция «Королевский приказ» завершена успешно. Переходим к музыкальной кульминации. Арена Ворона. Многие горожане и я разделял их точку зрения. Это место ненавидели и побаивались каждой фиброй души. Оно было квинтэссенцией, концентрированным выражением всего, что я презирал в этом прогнившем королевстве, тупой, первобытной, кровожадной жестокости, возведенной в ранг национального развлечения и доблести. Сегодня сгоняли тех, кого король посчитал возможным убить публично, заставив драться друг с другом до смерти на арене или от ран. Воздух здесь был тяжелым, спертым, пропитанным тысячами запахов, сливающихся в единую тошнотворную гамму. Кислый дух пота тысяч немытых тел, липкий запах пролитого дешевого эля, жирный жаровин, на которых шипело мясо сомнительного происхождения и, конечно, едва уловимый, но вездесущий металлический привкус старой крови. Этот запах въелся в песок, в камень, в само основание арены, став ее неотъемлемой частью. Рев толпы был почти физически ощутим. Это был не просто звук, а низкочастотный гул, который вибрировал в груди, бился о стены, отражался от каменных ярусов и давил на барабанные перепонки, сливаясь в единый первобытный животный вой. Тысячи людей, от благородных вельмож до портовых грузчиков, объединенных одной простой и низкой страстью, жаждой увидеть чужую боль и смерть. Мы с Редом, братьями-квизами и нашим штурмовым отрядом, как и было запланировано, растворились в этой ревущей массе. Заняли места на средних ярусах не слишком высоко, чтобы все видеть в мельчайших деталях, и не слишком низко, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. Мы были просто каплями в этом грозном бурлящем море. Но мы были каплями яда, готовыми в нужный момент отравить весь этот прогнивший до основания организм. Я сидел, сутулившись под грубым плащом, и чувствовал, как по моим венам течет не кровь, а холодный звенящий адреналин. Знакомое по тысячам онлайн-баталий ощущение, только теперь цена ошибки была не в потере рейтинга, а в потере головы. Уровень фонового шума максимальный. Идеальное акустическое прикрытие для начала операции. Внимание противника полностью сконцентрировано на центральной сцене. Уязвимость главной цели стопроцентная. Мой взгляд был прикован к королевской ложе. Она нависала над ареной, как балкон хищной птицы, безвкусно украшенная позолотой и пурпурными стягами с гербом канебля. Там, в центре, на громоздком резном троне, Лениво развалился и сам король. Даже с такого расстояния его фигура излучала присыщенность и злобную капризную скуку. Он был одет в дорогие шелка, на его пухлых пальцах тускло блестели персни. Но держался он не как монарх, а как избалованный ребенок, которому наскучили его игрушки. Он прикрывал рот рукой, зевая, морщился, лениво отмахивался от окружавших его придворных подхалимов, Внизу, на арене, шли предварительные бои. Рабы, купленные за гроши на невольничьих рынках, неумело тыкали друг в друга затупленными мечами на потеху публики. Смерть в их битвах была редкостью. Тренированный раб Гладиатора стоил денег, и убивать его в ничего не значащем поединке было невыгодно. Это была лишь дешевая закуска перед главным блюдом. И король ждал именно его. Я видел по его лицу. По нетерпеливым движениям, как ему не терпится увидеть смерть одного конкретного человека, Хьорби. Ненавистного ему степника, который посмел стать народным героем и затмить с собой его, великого короля. За правым плечом Канебля, как темная, высеченная из обсидиана статуя, стоял Рерс Файзеркос, Цербер. Начальник городской и всего королевства. Стражи. Серый кардинал второй и, возможно, главный столб режима. Его лицо было, как всегда, непроницаемой маской, ни единой эмоции. Но я, научившийся за эти месяцы читать людей в этом мире, как открытую книгу, видел хищный, предвкушающий огонь в глубине его глаз. Огонь такой же сильный, как и у короля. Но он ждал не смерти гладиатора, он ждал смерти своего господина. Он был абсолютно уверен, что сегодня его собственный, тщательно подготовленный и, надо признать, довольно изящный план по захвату власти, наконец-то осуществится. Он думал, что держит все нити в своих руках. Он не знал, что его марионетки уже давно перерезали свои нити и начали свой танец. Он был хищником, который сам уже давно находился в прицеле у другого, более умного и расчетливого охотника. Два NPC-босса в одной локации. Один финальный, но предсказуемый и слабый. Второй скрытый, считает себя игроком, но на самом деле лишь промежуточный босс, уверенный в своей победе. Классическая игровая ситуация. Главное не дать второму боссу активировать свою ультимативную способность после гибели первого.